Наконец-то это кончится, вздохнула уборщица, мимо которой промчалась, наполняя пространство громким топотом группа захвата. Они уже начали уставать, силы были неравны. В руках у вновь прибывших воинов сверкали ножи и кастеты. Медленно отступая к стене, Витька подумывал, как ему прорваться и вытащить Дашку, не весь чем обколотую. Ситуация была безнадежной. «Ладно», — подумал Витька, — «хоть за веру христианскую погибнем, и то неплохо». Субботин прикрывал Дашку и Лизу, пытаясь отбиться с помощью лизиной дубинки. «Надо ж, Дарья, тебе было сюда вляпаться», — выговаривал он. «Ты дождешься у меня, вот только выберемся». Уставшие и неверящие уже в то, что они выберутся, Дашке было все равно. Она покорно отодвигалась к стене, глядя в бессмысленные, тупые лица нападавших. Марианна смотрела в его глаза без страха. «Не дождешься», — прошептали ее губы. «Вы ведь питаетесь страхом, как стая летучих мышей». Его руки лежали на ее шее. Дэн был слишком далеко. Марианна ощущала дыхание смерти. Он отпустит ее, если она закричит. «Нет уж! Закричи!» — приказывали ей глаза противника. «Нет!» — помотала головой Марианна и процитировала вспомнившиеся строчки из «Псалтири». «На Аспида и Василиска наступиши, и поперешь льва и змея!» «Пошел ты, козел! Я тебя не боюсь!» Он занес руку с ножом. В отблеске свече блеснула пентаграмма. Страшная догадка пронеслась в Марианиной голове. Этим кинжалом убили Вяземскую. Она сама не поняла, как эти слова вылетели у нее. Взгляд его стал еще более злобным. Он дернулся. Нет! Его глаза превратились в узенькие щелки. Упавший капюшон перестал скрывать лицо с неприятной улыбкой. Господи! Как же на таракана похож! Мариана не сводила взгляда с его щелочек глаз. Ах ты, гаденыш! Услышала она знакомый голос, потом как в видение над головой таракана возникла рыжая Витькина голова, и тяжелый удар обрушился на голову Марианинного противника, заставив его вытаращить глаза. Он стал хватать руками воздух и начал медленно оседать. На пол! Голос разрезал зал. «Всем лечь на пол, иначе стреляем!» На пороге возникли фигуры ОМОНовцев. Они образовали полукруг, вырваться из которого не было никакой возможности. Наконец-то выдохнул Суботин и пошел к ним. «На пол!» — раздался опять окрик. «Нет!» — закричала Мариана, пытаясь остановить нечаянный выстрел. Тот человек с узкими глазами, нападавший до этого на нее, приподнялся на локте. Мариана попыталась помешать ему выбить блеснувший черный ствол револьвера, но Субботин дернулся, как марионетка. Он оглянулся, пытаясь последний раз понять, как же это получилось с ним, ведь вся жизнь такая простая штука или нет». «Папа!» — отчаянно закричала Дашка, подлетая к нему и пытаясь остановить его падение. «Все хорошо!» — попытался улыбнуться он принцесса. «Ты не плачь! Папа, я...» Дашка пыталась удержать его. «Папа!» Он уходил. Дашка это видела. Она смотрела в его лицо, ставшее вдруг таким красивым, и по ее лицу текли слезы. «Я люблю тебя, папа!» — прошептала она, надеясь, что он успеет это услышать. По движению его губ она поняла. Он услышал. Мариана видела теперь все в странной дымке. Ларин, обнимающий Лизу, упавший отец Дашки, субботиной дэн появившийся из темноты и обнимающий ее за плечи в чем это он так перемазался витька отвязал дашу и взял на руки в зале становилось невыносимо мариане хотелось на воздух маша пошли голос ларина прозвучал над ее ухом где то слышался плач неутешной дашки субботины да сейчас Она бросила последний взгляд в сторону потайной двери. Там никого нет. Ребята все прочесали. Она кивнула. Ничего. Она их найдет. Хотя бы для того, чтобы спросить, почему. Маша! Она вышла вслед за ними на морозный воздух. Дышать стало легче. «Может, поедешь с нами?» — предложил Ларин, недоверчиво смотря на Харлей. «Нет». Она надела шлем... И села на мотоцикл, и тут, вспомнив нечто важное, крикнула «Андрей!» «Что?» — оглянулся он. «Хозяина там не было!» — тихо сказала Марианна. «Его не было! Я не знаю, откуда я это знаю, но ты можешь мне верить!» Она смотрела на него очень серьезно, почти требовательно. «Какого хозяина?» — удивился Андрей. «Хозяина нужно найти!» — упрямо сказала Марианна, не сводя с него глаз. Обязательно найдем, кивнул он, чтобы успокоить ее. Пока хозяин на свободе, это может повториться, упрямо повторила Мариану. Не волнуйся, все будет в порядке. Он на ходу запрыгнул в отъезжающую машину. Поехали? спросил Дэн. Она стояла, не сводя взгляда с высокого здания Вивы. Только заедем в одно место. Как прикажете, княжна? Мариана дернулась, как от удара. Обычная шутка напомнила о князе тьмы. — Никогда не называй меня так, — попросила она. Он посмотрел на нее непонимающе. Мотоцикл рванул с места. Они ехали недолго. Дом, в котором жил тот, кто ей нужен, располагался недалеко. — С тобой подняться? — спросил Дэн. — Справлюсь сама. Марианна поднялась по ступенькам и уже через пять секунд звонила в квартиру Малышевых. Дверь открылась на пороге, сияя улыбкой, благоухая дорогим дезодорантом, стоял сам Малышев. «Эк, мне повезло!» — устало подумала Марианна. «Вы Марианна?» — галантно поцеловала на руку. «Да», — кивнула она, сдерживая дыхание, вспоминая свое восхищение им и Дэна, ее Дэна, перепачканного кровью. Ее Дэна, она задохнулась от боли, рука взметнулась, щека Малышева стала багровой. — Что вы себе позволяете? — отчего-то тонким голосом скрикнул он. — Если ты еще раз тронешь свою дочь, я навеки упрячу тебя в психушку! — четко выговаривая каждое слово, произнесла Марианна, не отводя от его лица свой спокойный взгляд. И это самое маленькое недоразумение, которое я тебе обещаю. Она развернулась и пошла вниз, не торопясь.